Скорпион. Шаман Гор вел Аргуса по узкой каменистой тропинке на вершину скалы, где располагалось широкое плато. Здесь лежало множество круглых камней. Холодный ветер дул в лицо Джина, но он не обращал на это внимания. Когда они достигли плато, Гор поднял глаза к небу. Там уже появились первые звезды. Став на краю утеса, шаман развел руки и внимательно посмотрел на камни. В Следующее мгновение они вдруг оторвались от земли и зависли в воздухе, словно перышки. Аргус внимательно наблюдал за гором. Ему было, чему у него поучиться. Шаман использовал силу земли и звезд. Гор снова посмотрел на звезды и опустил парящие камни на землю. в определенном порядке. Он двигал их силой мысли, явно выстраивая какой-то рисунок. с к о р е Аргус догадался. Шаман выкладывает на земле рисунок со звезде и Скорпиона. Вот голова, клешни и удлиненное тело с загнутым хвостом. Когда все было готово, Гор спокойно осмотрел результат своих трудов. Он подал Аргусу знак. чтобы тот ждал его наверху, а сам спустился вниз. Он вернулся через несколько минут с о п р о в о ж д е н и и м мускулистого воина, который прежде угрожал Аргусу копьем. В правой руке воин сжимал горящий факел, а в левой держал несколько веток и что-то еще, что Аргус не мог разглядеть. Воин положил ветки на землю между камней, поджег их факелом. и передал что-то шаману, после чего молча отошел в сторону. Гор раскрыл ладонь, и лишь теперь Аргус разглядел, что принес им воин живого скорпиона белого с гигантскими клешнями. Шаман поднял скорпиона вверх, и он тревожно завертелся на его раскрытой ладони. Гор посыпал на него немного песка. После чего скорпион вдруг замер. Шаман положил его окаменевшее тельце в самый центр костра, но пламя как будто обходило скорпиона стороной. Аргус с изумлением наблюдал за происходящим. Это колдовство было ему незнакомо. Никогда прежде он не видел ничего подобного. Немного подождав, Гор вынул скорпиона из жара огня и стряхнул с панциря песок. Затем он подошел к воину и опустил скорпиона на его ладонь. В этот миг глаза воина стали черными как ночь. Силач слегка раскрыл рот и опустил плечи. Он явно находился под чарами шамана. Гор поднял руки, и воин пришел в движение. Он подчинялся воле шамана, хотя тот не проронил ни слова. Старику удавалось управлять им. Одной лишь силой мысли он заставил воина упасть на землю и сделать стойку на голове без помощи рук. Аргус не переставал удивляться безграничным способностям шамана. Очевидно, заклятие скорпиона самое могущественное колдовство, какое он когда-либо видел. Как раз то, что нужно, чтобы снова обрести власть над Сахли и Алексом. С помощью этого заклинания он лишит их воли, а потом отправит одного из них в ледяную тюрьму, а другого в волшебный шар. Аргус встал перед шаманом и низко поклонился. Гор понял его просьбу. Он подошел к воину, взял окаменевшего скорпиона и с низким поклоном передал его Аргусу. Джин принял животное из его рук. Он еще раз улыбнулся гору и поспешил вниз со скалы. Ему нужно было отдохнуть, прежде чем отправиться в обратное путешествие в свою пещеру. А перед тем, как нанести визит Алексу и Сахли, ему предстояло собрать свои магические камни, магия камней и заклятие скорпиона. Вместе создадут такую силу, против которой мальчишкам ни за что не выстоять.